«Четырнадцать. Сигнал». Юада шел открыто. Скрывать свое присутствие слишком опасно. Сейчас буквально на каждом углу стоял либо солдат, либо члены ополчения, а с ними шутки плохи. Он видел, как тухнет одноглазый на рыночной площади. Его посадили в клетку только за то, что он кричал «Исраб справедливый!» «Длинный и пустой коридор». Оглянувшись назад и убедившись, что за ним никто не идет, достал ключ. Он заранее смазал замок, и теперь тот открылся, не издав ни звука. Йоада толкнул дверь и спокойно вошел. Чернота окружила его. Мужчина принадлежал к народу Йеллс. Благодаря большим глазам они хорошо видели в ночи. Но Йоада закрыл глаза. «Так лучше ориентироваться». Он знал, сколько шагов надо пройти, чтобы дойти до сундука, а оттуда, сделав широкий шаг влево, ступить на шкаф. Так и сделал. Через несколько минут отодвинул коробку и нащупал дыру в потолке. Он у цели. Его завербовали еще год назад. Сперва слал донесение из крепости Ханет. После проник на заставу, что у излученной реки. А теперь он здесь. Слился с беженцами, стал помогать в аббатстве. Ему даже поручили отряд, что стоял между таверной и мастерской по ремонту телег. Теперь у него был пропуск. И все же надо быть осторожным. Тощее тело протиснулось в дыру, и поднявшись на следующий этаж башни, Юада подошел к аккуратно стоявшим ящикам. Отодвинув один из них, он приподнял крышку, чиркнул кремень, И свеча нехотя загорелась. Подождал несколько секунд, прикрывая слабый огонь от сквозняка, что тянуло от окна. А после поставил свечку на ящик, а другим прикрыл ее. Оставалось последнее — вставить в отверстие верхнего ящика, где была свеча, трубу. Теперь свет со стороны города никто не увидит. Иоада делал это уже не один раз. Так посылал сигнал своему связному, что находился в лагере Исеров. Направив трубу в сторону холмов, он стал то закрывать, то открывать рукой свет. Через какое-то время ему ответили. Кто-то просто махал факелом, говоря тем самым, что они заметили его. «Ты это видишь?» «Да», — ответил воин на стене города и сразу развернулся, чтобы понять, кому они машут. После колоколов было запрещено использовать свет, даже сторожевые башни были во мраке, так легче разглядеть врага. Но как бы воин не старался определить, откуда идет сигнал, он не смог его заметить. Факел махал еще с полчаса, даже после того, как Юада прекратил посылать сигнал. Это делалось специально, чтобы ввести в заблуждение ищеек, что выслеживали диверсантов. Пусть думает, что они еще принимают сигнал. А в это время Юада все упаковал обратно в ящик и осторожно спустился через дыру в потолке. Прислушавшись, он тихо открыл дверь. Теперь главное — выйти незамеченным. Ему повезло. Через несколько секунд йоада шел по Черной улице. Пройдя несколько кварталов, его остановил наряд. «Стоять!» — был короткий приказ. Не успев опустить ногу, Юада замер. «Что делать? Бежать? А вдруг это рутинная проверка? Или меня вычислили? Да и куда бежать? Тут же будет подан свисток, и уже через пару домов меня схватят, и тогда точно клетка». «Кто такой?» «Иоада, начальник отряда Адук, что у площади». Один из солдат подошёл вплотную и принюхался «Это ищейки», — сразу промелькнула у него мысль. Солдат подошел еще ближе, чуть наклонился и повел носом по плечу йоада а после, не спрашивая его, взял руки и стал нюхать ладони. Обычные свечи пахли потом, те, что используют монахи, сладковатые, а в тавернах они горели ярче, запах горький. Ищейки подняли голову, Юаду стало не по себе. Перед самым уходом он протер руки сухой стружкой патоки, что лежала в одном из ящиков. «Пропуск!» — сухо потребовал солдат. «Да, сейчас!» И достал из нагрудного кармана небольшой листок с печатью. Солдат взял его, повернувшись к слабому свету, что отражал спутник, стал внимательно изучать. «Иди!» Иоада не стал испытывать судьбу. Спрятав подальше пропуск, быстро зашагал по каменной улице. Теперь он не боялся идти. Его шаги отражались от стен, и чем громче они звучали, тем легче становилось на душе. Как только горизонт порозовел, в городе вспыхнул первый пожар. Колокольный звон разбудил горожан. Через некоторое время заполыхали постройки, что примыкали к баракам, а чуть позже и некоторые дома горожан. Все прекрасно знали, что это диверсия. Думать некогда, нужно не дать огню разойтись. Благодаря бдительности самообороны были пойманы два поджигателя, остальные ушли. Через несколько часов огонь удалось потушить. Город гудел, как улей. Все понимали только одно. Осада начнется со дня на день.